Глава 10. Сентябрь 2019 года. Санкт-Петербург. "Кристина, мать твою на рояле!" врываясь в офис, зло и весело закричал Виталий Константинович, сбрасывая на ходу пиджак. "Тащи сюда свою сочную задницу!" На этот сомнительный призыв из глубин офиса, обклеенного афишами, дипломами и фотографиями с автографами, не спеша выплыло особо не первой молодости и такой же свежести. Впрочем, мужчины, взглянув на девушку, первым делом обратили бы внимание на ноги, а потом уже на прочие достоинства. А ноги у Кристины были выдающиеся – длинные, стройные и обутые в модные туфельки на головокружительно-высоком каблуке. Зад у Кристины также был неплох, впрочем, как и талия, и даже личико, украшенное неестественно полными яркими губами. В целом, внешность девушки была на любителя, и, очевидно, господин Наумкин входил в их число, поскольку окинул Кристину недвусмысленным плотоядным взглядом. «Ну что у нас тут? Генка уже вернулся?» «Никого нет, никто не возвращался». Лениво ответила Кристина. Звонили с телевидения, с канала «Культура», пригласили поучаствовать в передаче. И с нашего местного. Хотят пригласить тебя на шоу. Отлично! Надеюсь, ты дала согласие от моего имени? Потирая ладони, спросил Виталий Константинович. Нет, блин, послала их подальше. Буркнула Кристина, выгибая стан и опираясь плечом на дверной косяк. Разболавалась ты, строго заметил Виталий Константинович. Смотри, как бы не пришлось тебя на сотрудницу помоложе заменить. Ха, поищи дуру. Не впечатлилась угрозой Кристина и веляя бёдрами направилась прочь по коридору. Виталий Константинович скрипнул зубами и потопал следом. Докладывай, кто точно звонил, когда передачи по телику и кофе свари. Сердито распорядился он, падая в мягкое кресло возле кофейного столика. Семенько звонил. Не спеша выполнять распоряжение, сообщила сухая Кристина. И чего? Выпрямляясь в кресле, напрягся Виталий Константинович. Сказал, если к концу недели денег не будет, он передаст дело в суд, иск уже составлен. Вот козёл, хлопнул себя по упитанной ляшке Виталий Константинович. Сказал же ему по-русски: "Подожди пару недель, рассчитаемся". Скотина! И зачем я только с ним связался, вскакивая с места, трагически вопросил Виталий Константинович: "А ты чего молчишь? Сможем мы с ним рассчитаться до конца недели?" Вряд ли. Кто нам так быстро деньги скинет? Присаживаясь на подлокотник, Кисла заметила: "Кристина, может, кредит взять?" Нервно теребя подбородок, выдвинул предположение Виталий Константинович. "Ага, кто тебе даст? У тебя и так долгов на 10 лет вперёд набрано". Без всякого сочувствия прокомментировала Кристина. "А кто виноват, а? Кто виноват? Кто орал: "Хочу в Доминикану, хочу в Доминикану!" Съездила? Довольно?" Вскакивая с кресла, заорал на девицу Виталий Константинович, и его упитанное круглое брюшко мелко задрожало от праведного гнева. Ну и не возил бы, пожалуй, плечиком Кристина, вставая с места. А ещё мог бы новый Lexus не брать, а взять машинку попроще. Сейчас бы долгов было меньше. Да ты что, не понимаешь, что Lexus это как реклама? Мне по статусу положено. Снова окресился Виталий Константинович Наумкин. Тебе сколько лет, а всё ещё не наигрался в крутого, закуривая сигарету, взрослым усталым голосом проговорила Кристина. Живёшь в крошечной облезлой однушке в дерьмовом районе, ездишь на Лексусе, жрёшь до широк, а костюм в Хугабос покупаешь, пыжишься, пыль в глаза пускаешь. А у самого кроме долгов за душой ничего. Даже семьи нет. И что я с тобой связалась? Последний вопрос определённо был адресован не Виталию Константиновичу, но именно на него он поспешил ответить. Кристин, ты что? Ты бросить меня хочешь? В голосе директора фестиваля звучали детский испуг и тоскливое одиночество. Кристина, ты ты Кристина внимательно оценивающе взглянула на своего шефа. Ну хочешь, распишемся, ну, ну хочешь, кинем всё нафиг и сбежим на Карибы или ещё куда, а? Наивше не мы конкретно поднимемся. Как только деньги поступят, плюнем на всё и уедем. Дурак ты, Виталька, круглый дурак. Туша в пепельнице окурок, коротко и ёмко резюмировала Кристина. Выручка от выступления Ившина поможет тебе основные финансовые дыры заткнуть. А если не будешь идиотничать с этими деньгами сорить, глядишь, вообще вылезем из ямы. Фестиваль надо бы переименовать, присвоить ему имя Ившина. Это сразу статус мероприятия поднимет. Свяжись с его семьёй, договорись об условиях и не тянип. Они пока в шоке от потери кормильца, много не запросят. Может, вы вообще согласятся безвозмездно увековечить имя гения? Точно, точно, бросайся к Кристине и обжигая её страстным коротким поцелуем, воскликнул Виталий Константинович. Умная ты баба, хоть с виду и не скажешь, преображаясь на глазах, бодро заметил Виталий Константинович, натягивая пиджак. Сейчас же и поеду. Я слышал, его сын приехал, за одно выражу соболезнование и вообще И Виталий Константинович, весело помахивая ключами от Лексуса, покинул офис. "Не знаю, сынок, может, не стоило так резко обрывать все связи?" глядя на сына с гордостью и сомнением, спрашивала Анна Алексеевна. "Мам, ну как ты не понимаешь? Эта компания обворовывала отца, обманывала его, и они же наверняка его и отравили". Емко изменяла ему Улгала. А Марина воровала. Да, согласна, это первое, что приходит в голову. Но я, честно говоря, не верю в то, что это сделал кто-то из них, примирительно проговорила Анна Алексеевна, усаживая сына рядом с собой на диван. Давай возьмём хотя бы Марину, ведь она первая, на кого все подумают. Отца отравили, а ведь именно она готовила еду, подавала, и значит, она первая, на кого укажут. А Марина при всех её недостатках далеко не дура. Не дура, но чтобы отвертеться от тюрьмы, могла рискнуть, возразил ей Даниил. И потом она наверняка рассудила так же: раз я первая у кого была возможность, меня подозревать не станут, все же поймут, что я не дура. Очень рискованно и самонадеянно, улыбнулась Анна Алексеевна. Во всяком случае, я выбросил все продукты из шкафов и холодильника. И даже зубную пасту. Вот тут ты прав. Хотя я думаю, отца отравили не той едой, которую могли есть все. Слишком рискованно, мог ещё кто-то пострадать. Я даже не уверена, что его отравили дома. Ну, теоретически подсыпать отраву в еду можно где угодно. Например, отец всегда брал с собой на репетицию термос с травяным чаем. Марина могла заранее насыпать в заварку отраву. И извольте радоваться. Марина сидит в Выборге, у нее алиби. А отец отравился. И теоретически даже не дома. А Марина, когда вернулась домой, первым делом термос помыла. А то и вовсе выбросила. Чего не сделаешь, чтобы в тюрьму не сесть. А за кражу отцовских денег ее вполне могли посадить. Горячо заявил Даниил. «Вот тут ты не прав», – мягко возразила Анна Алексеевна. Вспомни отца он никогда не был жёстким человеком максимум что ей грозило это увольнение ну и ещё отец не дал бы рекомендаций за это не убивают сынок Возможно ты права и отец действительно простил бы её но у него имеются юристы которые занимаются этим вопросом а уж они-то наверняка доведут дело до суда В этом случае для Марины ещё важнее, чтобы отец был жив, потому что он мог бы не допустить передачи дела в суд. Не согласен. А теперь возьмём Эмку. Она могла узнать, что отец подал на развод. К тому же, поймав её на измене, ей грозила потеря денег, Марине свободы. Они могли сговориться. Эмка могла заплатить Марине за убийство отца. Двойная выгода. Эмка же не знала, что отец изменил завещание. Уж об этом он ее точно не предупредил. «А откуда тебе все известно о Марине и Эме?» «Мне Алекс сказал, отцовский юрист. Когда мы узнали о смерти отца, я позвонил ему посоветоваться, как дальше. Что будет с отцовскими деньгами?» Краснея объяснил Даниил. Ну и намекнул, что любые сведения могут помочь следствию найти убийцу. Вот он и рассказал. А больше он ничего не объяснил, какие именно изменения в завещание внёс отец. И вообще, тебе не кажется странным, что отец так поспешно составил новое завещание? Может, он о чём-то догадывался? Может, ему угрожали? Да нет, думаю, ему юристы подсказали. Это же американцы. У них написать завещание, изменить завещание обычная рутина. Раз отец подал на развод из-за измены жены, значит, он наверняка не захочет оставлять её в числе наследников. Думаю, юристы сами подсуетились и подготовили все документы, исключив оттуда Эми. Может быть, тебе виднее, я ваших за океанских реалий не понимаю. Мам, я хочу, чтобы ты немедленно переехала ко мне сюда. Хватит тебе тесниться в своей квартире, решительно проговорил Даниил, меняя тему. Даня, теснится одной в трёхкомнатной квартире? О чём ты говоришь? Мне вполне хватает места, потрепала сына по волосам Анна Алексеевна. Мам, да ты посмотри, какая здесь роскошная квартира. Она теперь наша и место замечательное. Дань, меня вполне устраивает собственная квартира. Она сделана по моему вкусу, мне нравится место, рядом любимые магазины, Знакомые живут, всё моё, привычное, родное. А что я здесь буду делать целыми днями? В этих хоромах порядок и чистоту наводить? Наёмёшь домработницу? Марину, усмехнулась Анна Алексеевна. Нет, Дань, я сама со всем справляюсь, и мне хорошо дома. Но пока ты в Петербурге, я могу пожить здесь с тобой за компанию. К тому же я ужасно соскучилась. Если честно, надеялась, что ты остановишься у меня. Но раз так сложились обстоятельства, поживём здесь. Спасибо. Как ни хорохорился Даниил, как ни строил из себя крутого парня, у него не было внутренней уверенности, что он всё делает правильно, что он справится с бедой, выстоит, особенно здесь, в Петербурге, где не было папиных юристов. Так что мамина поддержка ему была очень важна. так же, как и ее присутствие. Да и смерть отца, на которого он привык полагаться, к чьей защите и заботе привык, напугала его, выбила почву из-под ног, заставила о многом задуматься. «Александр Юрьевич, я разыскал того типа, что Ившина на проходной караулил», влетая в кабинет с порога сообщил Артем Хромов. «Вот, пожалуйста, Баскин Михаил Аркадьевич». Я про него и разузнать кое-что успел. Учился вместе с Ившиным в консерватории. Даже были приятелями. Был приличным пианистом, но захотел стать еще и композитором. Где-то там работал после окончания учебы. А потом разразился скандал. Году этак в 95-м, 96-м, что-то около того. Так вот, скандал разгорелся вокруг одного музыкального сочинения Ившина – Какой-то оратории, написанной к 50-летию Победы. Вышло очень мощное, очень политически уместное и вообще крутое произведение, с которым Ившин засветился на центральном телевидении. Получил какую-то правительственную награду. В общем, прогремел на всю страну. Ему тогда еще 30 не было, и такой успех. Он даже в колонном зале выступал, на каком-то правительственном концерте. На всю страну транслировали. Ельцин в зале сидел. Ну, а при чем тут Баскин? Или как его там? Баскин, подтвердил Артем. Этот Баскин публично обвинил Ившина в плагиате. Неслабо. И как? Никак. Сперва он орал, что его обокрали, в узких кругах потрясал какими-то нотами, потом обратился в прессу и на телевидение. У нас в ту пору скандалы уже вошли в моду и его с радостью приняли на всех возможных каналах. а Ившин что? Ившин участие в склоке не принял, только сообщил через своего представителя, что кантату написал сам и продолжит писать музыку дальше, чтобы ни у кого не возникло в дальнейшем сомнений в его авторстве и таланте. И чем закончилось? Да ничем. Баскин поорал, поорал и успокоился. А Ившин лет через десять уехал в Штаты. В итоге Ившин прославился, а Баскин не никто, кроме этого скандала, ничего вспомнить не может. Ну что ж, показательно. Так зачем же он искал Ившина? Извиниться хотел? Судя по всему, нет. После выступления Ившина на фестивале Баскин принял участие в телевизионном шоу на нашем петербургском канале и снова заявил, что Ившин украл у него в молодости музыку. И снова тряс нотами, требуя экспертизы. Любопытно. Да, экспертиза состоялась тут же, в эфире, и эксперты сошлись во мнении, что с большой долей вероятности сочинение Баскина могло быть позаимствовано Ившиным, немного переработано и выдано за свое. Но, по большому счету, все это было телевизионным трепом. Никаких официальных заключений никто не дал. А Баскин с экрана обвинял Ившина, что тот украл у него славу и богатство, хотя последнее его мало интересует. «Молодец, Артем, наконец-то есть с чем работать», — довольно заключил Александр Юрьевич. «Разыщи этого Баскина, выясни, чем дышит, как живет, самого пока не трогай, не спугни. Бережно так, вокруг да около, без предъявления документов. Ясно? Все, работай». А ко мне сейчас должен Наумкин явиться, так что дуй, давай. Александр Юрьевич, добрый день, бодро и энергично приветствовал капитана Виталий Константинович, протягивая руку. Что, уже появились новости по убийству Павла Владимировича? Но капитан протянутую руку проигнорировал. А вы что, родственник убитого, что мы вас должны информировать о ходе следствия? «Нет, вы, конечно, не обязаны, и это я как-то опрометчиво», — теряя серобея, залепетал Виталий Константинович, но тут же расплылся в неуместной улыбке. «Простите, простите», — поспешил он спрятать ее смешно и нелепо, вытягивая губы дудочкой. «Простите, это просто, знаете, такой успех, такая радость, я, я все объясню». Он упруго плюхнулся на стул и радостно затороторил. Понимаете, я сейчас встречался с родственниками покойного Павла Владимировича, с его сыном и бывшей женой. И они согласились, чтобы мой фестиваль назывался теперь фестивалем Павла Ившина. Вы понимаете, совершенно безвозмездно. Ну, какие-то преференции вроде билетов, приглашений на открытие и закрытие в качестве почётных гостей, проживание и дорога за счёт принимающей стороны. Господи, да это просто как в лотерею выиграть. С детской простодушной искренностью делился на Умкин. Его водянистые голубые глазки, опушённые золотисто-рыжими ресницами, сияли безграничной радостью, и казалось, ничто не может огорчить парящего на вершине блаженства Виталия Константиновича. Но капитану Гончарову это удалось, причём всего одной коротенькой фразой. Ради этого вы убили Павла Ившина? «Что, простите?» — споткнулся на полусловие Наумкин. И Александр Юрьевич со злорадным удовольствием увидел, как радужные облака, подокрыленным великими финансовыми надеждами господином Наумкиным, стали сжиматься, таять, обращаться дымком. А сам он... С головокружительных высот вверх тормошками полетел в бездонную пропасть реальности, где совершил жесточайшую посадку. Капитан Гончаров любил разыгрывать из себя честного, недалёкого служаку, но в душе был вовсе не так прост. Пока ожидал прибытия в следственный отдел господина Наумкина, Александр Юрьевич успел сделать несколько телефонных звонков. В том числе своей старой знакомой Ксении Еврабии, работавшей в толстом глянцевом журнале Музыкальный Парнас, и попросил собрать все возможные сведения о Виталии Наумкине. Ксения перезвонила через час и выдала капитану все сплетни, какие ходят о Наумкине по городу. Из полученных сведений выходило, что господин Наумкин, человек хоть и бездарный как музыкант, но зато невероятно оборотистый администратор. Скользкий, предприимчивый и способен извлечь выгоду из камня у дороги, при этом иметь финансовые дела с ним не рекомендуется. Уж очень тяжело он расстаётся с деньгами. Музыканты иногда по полгода не могут у него гонорар за концерты вытребовать. Совершенно ясно, что человек жадный и оборотистый, даже смерть ближнего может обернуть для себя колоссальной выгодой. Я спросил, спокойно повторил капитан Из-за этого вы убили Павла Ившина. Какое вы имеете право? Я никого не убивал, дрожащим голосом восклицал Виталий Константинович, суетливо вертя головой по сторонам, словно исча советелей подобной немыслимой клеветы. Как вам пришло в голову? Я никогда ничего подобного, с чего бы? Да я любил его. У меня совершенно не было поводов. Я же не преступник. Когда первый эмоциональный всплеск закончился, и Виталий Константинович от бурного протеста перешёл к молчаливому хватанию воздуха, капитан продолжил беседу. Ну, а разве его смерть не сулит вам крупную выгоду? Фестиваль имени Павла Ившина звучит. Имя Павла Ившина обеспечит вам солидный список участников мероприятия. щедрых и именитых рекламодателей, возможно, спонсорский комитет, солидное положение и существенные доходы, а так кому был бы известен и интересен ваш фестиваль Невские волны. Скушно, бледно и мало прибыльно, по-свойски заметил Александр Юрьевич. Причём здесь это? прохрипел Виталий Константинович. Да если хотите знать, Мысль о переименовании фестиваля мне только сегодня сотрудница подкинула. Я не планировал ничего подобного. Даже утром ещё ничего не планировал. И потом, причём тут выгода? Участие Павлы Ившевны в фестивале мне тоже было выгодно. И вообще, я что, бандит с большой дороги, убивать человека ради какой-то эфемерной выгоды? Нет, конечно. Если бы вы были бандитом, вы бы его не отравили. Вы бы ему голову проломили или зарезали. А так всё интеллигентно. Бред, бред, вскакивая на свои коротенькие толстые ножки, категорично воскликнул Виталий Константинович. Никого я не убивал, и уж тем более Ившина. За что? С какой статьи? Что мне с ним делить? Уж если бы кто и убил, так это скорее Мишка Баскин. Он его всю жизнь ненавидит. Или Сёмка повстен. «А я при чём?» «Кто такие этот Баскин и Повстен? Они здесь при чём?» «Как при чём? Как при чём?» Мгновенно успокаиваясь, присел на место Виталий Константинович. Мишка Баскин уже лет двадцать на всех углах орёт, что Ившин его обокрал. А что у него красть-то? Бездари пьяница. За всю жизнь ничего путного не сочинил. А у Сёмки Повстена он когда-то должность перебил. Сёмкин дядька ему когда-то должность дирижёра в одном приличном оркестре выхватыпал. И всё вроде уже на мази было, а потом руководство вдруг всё переиграло и Ившина пригласило. Сёмка пролетел, и с тех пор Ившина последними словами на всех углах материт. Любопытно, сдержанно проговорил Александр Юрьевич. Но всё это, как я понимаю, дела давно минувших дней. А вот ваши отношения сывшиным дела сегодняшние и финансовое ваше положение, насколько я понимаю, незавидное. И гонорар у Ившина был не маленький. А вы, как я слышала, с деньгами расставаться не любите. А тут гонорар платить не надо, и фестиваль его имени, двойная выгода. Да что за ерунда? Кто вам это наболтал? «Я рассчитался с Ившиным до копейки, еще до выступления перевел ему всю сумму. И если у меня и есть какие-то временные трудности, то именно из-за расчетов с ним. И вообще, уже через пару дней все мои дела придут в порядок. И плачу я музыкантам всегда вовремя!» Выкрикивая последнюю фразу, Виталий Константинович слегка покраснел и отвел глаза. «Ну, это несложно проверить», — миролюбиво заметил Александр Юрьевич. И Виталий Константинович нервно икнул. Ну что ж, пока мы будем проверять ваши показания, хотелось бы получить от вас точные и максимально подробные сведения, как вы провели день накануне смерти Ившина. Ласково попросил капитан, протягивая Виталию Константиновичу чистый лист бумаги. На улицу Виталий Константинович вышел похудевшим на пару килограммов. Кристинка, срочно подчисти все наши финансовые документы. Лишнее унеси из офиса. К нам в любую минуту гости могут нагрянуть с проверкой. Успокойся, у нас и так всё чисто, сухим равнодушным тоном заверила Кристина. Тогда проверь мой ежедневник, записки на столе, бумаги в мусорной корзине и умоляю тебя, дозвонись ты до этого гада Семенько. Говори ему, что хочешь, лишь бы он заткнулся до конца месяца. Можешь переспать с ним, лишь бы он пасть свою заткнул. Истерично выкрикивал распоряжение Виталий Константинович. И ещё, мне на день убийства Ившина алиби было нужно. Так я сказал, что ты весь день со мной провела, ясно? Я и так его с тобой провела. С утра мы в концертный зал ездили, потом обедали, потом снова в концертный зал. «Вечером в офис заезжали, а потом к тебе на дачу», напомнила потерявшему память от испуга шефу Кристина. «Но ты же не все время за мной по пятам ходила, а я сказал, что все», уточнил свою мысль Виталий Константинович. «В общем, я сейчас приеду. Сожги все бумаги и позвони Семенько».